В ноябре 1920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я получила письмо от Макса, первое за три года и первое, что прочла, была «Смерть пра». Восстанавливаю по памяти. Такого-то числа умерла от эмфиземы легких мама. Она за последний год очень постарела, но бодрилась и даже иногда по-прежнему напевала свой венгерский марш. Главной ее радостью все эти последние годы был Сережа, в котором она нашла подчеркнуто, настоящего сына, воина. Очень обрадовало ее и Алина письмо. Ходила и всем хвастала, ты ведь знаешь, как она любила хвастать. Ну и крестница, всем крестницам крестница. Ты, Макс, поэт, а такого письма не напишешь. Описание феодосийского и коктебельского голода, трупов, поедаемых не собаками, а людьми. И дальше опра. Последние месяцы своей жизни она ела орлов, которых старуха Антонида, ты, наверное, ее помнишь, ловила для нее на карадаге, накрыв юбкой. Последнее, что она ела, была орлятина. И дальше. «А Сереже ты не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив. Как знал это с первой минуты все эти годы». 11 августа 1932 года я в ловчонке всякого барахла возле Кламарского леса вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь франков, все пять в переплете. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну Дарк, англичанина Андрю Ланга. Кстати, естественно, лучшую книгу о Жанне Дарк. И под бой полдня в мэрии иду домой раздираясь между чувством предательства, не вызволила Бальзамо, то есть Макса, то есть собственной молодости и радости. Вызволила из хлама Жанну Д'Арк. Вечером того же дня в гостях у Андреевой. Я о большевиках и писателях. Волошин, например, ведь с их точки зрения явный контрреволюционер. Отдали ему пенсию 240 рублей в месяц и убеждена, Без всякой его просьбы. А и. Но разве Волошин не умер? Я в каком-то ужасе. Как умер? Жив и здоров, слава богу. У него был припадок астмы, но потом он совсем поправился. Я отлично знаю.